В Москве десятки тысяч бортовых грузовых машин и самосвалов. Следовало установить, кому, какой организации принадлежит самосвал с цифрой 96. Где базируется? Сотрудники Оруд ГАИ с помощью общественных инспекторов, коммунистов, комсомольцев, автохозяйств остаток вечера и всю ночь проверяли машины, в номерах которых была цифра 96. Установили те, которые производили в этот день перевозки в северо-западном районе столицы, разыскали всех шоферов, работавших на этих машинах. Выяснялся один вопрос. Не перевозил ли кто мужчину с телевизором? Ответы были отрицательные. Один подбросил даже несколько человек с разными вещами, но с телевизором не было. Другой подвез двух женщин. Одна верно с телевизором, но не с Останкинской, а наоборот на Останкинскую. Третий подвез целую семью, телевизор тоже был. Но они сидели в кузове и ехали тоже на Останкинскую, в новую квартиру. Многие водители обижались. Мы налево не работаем, так что вопросы эти, дорогие товарищи, мягко говоря, излишни. Остались н е п р о в е д е н н ы м и несколько машин, в том числе и один самосвал. Работал на нем в тот день шофер 36-й базы м о с т а в т о т р а н с а Борисов. Понятное нетерпение, с каким ехали к нему работники Мура. И каково же было их разочарование, когда шофера не оказалось дома. Жена объяснила, что он уехал в н а г и н с к к какому-то приятелю. На охоту они собираются. а л и с а она не знала. Когда вернется, да думает завтра ночью. Ждать до завтра? Тут дорог каждый час. В н о и н с к помчалась оперативная машина м о р а С помощью местных работников уже глубокой ночью нашли наконец Борисова. Он рассказал, когда проезжал по Останкинской, какой-то человек с телевизором под мышкой, стоявший на обочине, поднял руку. Ну, я остановился, посадил его в кабину. Как выглядел? Лицо худощавое, с т р о н о с о е такое. Да, говорит с акцентом. Вот, кажется, и все. И вот еще что. Шапку по-чудному как-то носит. Уши назад завязаны. н е по-нашему, не по-московски. По Вел себя как? Да, обычно. Рассказал, что купил телевизор у родственницы, переехала она на новую квартиру и кое-что из вещей решила заменить. Потом пассажир вылез, уплатил за услугу и ушел. А много уплатил? А где там, 8 гривен. Что так? Да уж не знаю. Рылся-рылся в каком-то, извините, бабьем бисерном кошельке. Да так больше ничего и не нашел. Оперативные работники переглянулись. Среди похищенных на Азовской вещей числился и бисерный кошелек. Мужчина, по словам Борисова, сошел в районе Мещанских улиц. Значит, логово его где-то там или в пригороде, рядом Рижский вокзал. Опрошенные работники вокзала и поездных бригад сказали, что за эти сутки никто с телевизором как будто не уезжал. Тогда было принято решение, не снимая наблюдения с вокзала и станции Рижского направления, сконцентрировать оперативно-розыскные мероприятия в районе Мещанских улиц. Микрорайон Москвы. Это сотни домов. Десятки тысяч населения.